Гидом Апасан Сильна, как смерть Перевод Федора Сологуба Страница романа читает Максим Суханов Ибо сильна, как смерть, любовь Песнь песней. Библия. День проникал в просторную мастерскую сквозь окно в потолке. То был большой квадрат ослепительного голубого сияния, светлая дверь в бескрайнюю лазурную даль, в которой быстро мелькали летящие птицы. Песня. Взор Бертена терялся в далеком небе. Он искал сюжет для новой картины. Что он напишет? Этого он еще не знал. Бертен не был решительным, уверенным в себе художником. Это была натура беспокойная, и во время своих творческих поисков он беспрестанно то вдохновлялся чем-то, то вновь охладевал. Он был богат, знаменит, Он добился всевозможных почестей, но даже и теперь, на склоне дней, этот человек в сущности не знал, к какому идеалу он стремился. Он получил римскую премию, он отстаивал традиции, он вслед за многими своими предшественниками воссоздавал великие исторические события, но потом осовременил свои сюжеты и начал писать людей, здравствовавших и поныне, хотя все-таки пользовался классическими аксессуарами. Умница, энтузиаст он достиг благодаря постоянным размышлениям замечательного мастерства и большой гибкости таланта. Гибкости, до некоторой степени возникшей из колебаний и попыток работать во всех жанрах. Быть может, внезапное увлечение света его изящными, изысканными и тщательно выполненными произведениями повлияло на формирование его характера и помешало ему стать таким, каким он стал бы в иных условиях. После триумфального начала своей карьеры безотчетное желание нравиться постоянно томило его и незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения. К тому же, Это желание нравиться проявлялось у него во всевозможных формах и способствовало его славе. Его приятные манеры, его привычки, уход за собой, его давняя репутация ловкого силача, искусного фехтовальщика и наездника составляли своего рода небольшой почетный эскорт вокруг его все возрастающей известности. После «Клеопатры» он сразу стал знаменитостью. Париж неожиданно влюбился в него, сделал его своим избранником, прославил, и он внезапно превратился в одного из тех блестящих светских художников, которые гуляют в Болонском лесу, которых оспаривают друг у друга салоны, которых еще молодыми принимают во французский институт. И он вошел туда как победитель признанный всем городом. Так и вела его фортуна до приближения старости, вела лелея и лаская. И вот, наслаждаясь чудесным днем, ликующим за стенами, он искал поэтический сюжет. Впрочем, он слегка осавел после завтрака и папиросы И теперь, глядя ввысь, мечтал и мысленно уже набрасывал на фоне лазурного неба быстро проносившиеся фигуры, грациозных женщин в аллеях парка или на тротуарах, влюбленные пары на берегу реки, все изящные видения, которые тешили его мысль. Переменчивые образы, расплывчатые и сменяющие друг друга – вырисовывались на небе в красочных видениях художника. А ласточки в своем нескончаемом полете, пронизывающие пространство, словно пущенные стрелы, казалось, хотели стереть эти образы, зачеркнуть их, словно то были настоящие рисунки. Он никак не мог на чем-то остановиться, Все мелькавшие перед ним лица были похожи на те, что давно уже были им написаны. Все возникавшие перед ним женщины были родными дочерьми или сестрами тех, которые уже воплотил его каприз художника, и пока еще смутный страх, который, однако, неотступно преследовал его целый год, страх, что он выдохся, что фантазия его истощилась, что вдохновение его иссякло становился явственно ощутимым при этом обзоре его творчества, при этом бессилие изобрести что-то новое, открыть что-то неведомое. Он лениво встал и принялся искать в своих папках среди незаконченных набросков что-нибудь такое, что могло бы навести его на какую-то мысль. Беспрерывно пуская клубы дыма, Он перелистывал эскизы, наброски, и рисунки, которые хранились у него под ключом в большом старинном шкафу. Но, скоро наскучив тщетными поисками, он пал духом от усталости. Бросил папиросу и, насвистывая какой-то затасканный мотивчик, наклонился и вытащил из-под стула валявшуюся там тяжелую гимнастическую гирю. Отдернув другой рукой драприз зеркала, служившего ему для того, чтобы он мог следить за правильностью поз, уточнять перспективу и как бы проверять общее впечатление от картины, он встал перед ним и начал упражняться, глядя на свое отражение. Когда-то он славился в мастерских своей силой, позже в свете своей красотой. Теперь возраст давил на него, ложился на него всей своей тяжестью. У этого высокого широкоплечего человека с могучей грудью появилось брюшко, несмотря на то, что он по-прежнему ежедневно фехтовал и постоянно ездил верхом. Голова его все еще была прекрасна, так же красива, как в былые времена, но красиво уже по-иному». Белые волосы, густые и короткие, делали еще более живыми его темно-карие глаза под широкими сидеющими бровями. Его длинные усы, усы старого солдата, все еще оставались почти черными и придавали его лицу редко встречающееся выражение энергии и гордости. Стоя перед зеркалом, Сдвинув пятки и выпрямив корпус, он проделывал все предписанные ему упражнения с помощью двух чугунных шаров. Он держал их в вытянутой мускулистой руке и довольным взглядом следил за ее уверенными и мощными замысловатыми движениями. Внезапно, в глубине зеркала, Он сперва увидел, что заколыхалась портьера, потом увидел женскую головку. «Вы дома?» — послышался голос у него за спиной. «Да», — ответил он, обернувшись, и, бросив гирю, побежал к дверям с несколько деланной легкостью. Вошла женщина в светлом платье занимались гимнастикой?» — сказала она после рукопожатия. — Да, я распустил хвост, как павлин, а вы застали меня врасплох, — отвечал он. — В Швейцарской никого не было, — со смехом продолжала она. — А так как я знаю, что в это время вы всегда одни, не я и вошла без доклада. Он смотрел на нее. — Как вы хороши, черт побери! «Да, на мне новое платье. недурно как вы находите?» «Прелестно и как гармонично. Да, ничего не скажешь. Сейчас знаю толк в оттенках». Она не мешала ему любоваться ею и радовалась, что она хороша и что нравится ему. Уже не первой молодости, но все еще красивая, Не слишком высокая, полноватая, но свежая, благодаря тому блеску, который придает телу сорокалетней женщины сочную зрелость, она напоминала одну из тех гроз, которые распускаются бесконечно долго, пока, наконец, не расцветут чересчур пышно. Тогда они облетают за один час. Эта миловидная блондинка сохранила юную живую грацию парижанок которые никогда не стареют, которые обладают поразительной жизненной силой и которые в течение 20 лет остаются все такими же нестареющими и торжествующими. А почему меня не целуют подняв вуаль спросила она И уста их встретились. Когда же она уселась на диван, он участливо спросил: У вашего мужа, — Все благополучно? — Превосходно. Сейчас он должен выступать в палате. а, -а, -а. О чем же это? — Разумеется, либо о свекле, либо о репейном масле. О чем же еще? — Ее муж, граф де Гилеруа, депутат, стал в свое время специалистом по всем вопросам сельского хозяйства. Графиня, заметив в одном углу эскиз, которого она еще не видела, подошла к нему и спросила, что это? — Это я начал пастель, портрет княгини Депонтёв. — Вот что, — серьезно сказала она, — если вы опять возьметесь за женские портреты, я закрою вашу мастерскую. Знаю я, к чему приводит такая работа. — Э, второй портрет они мне не написать. Ваш портрет останется вершиной моего творчества, — возразил он. «Надеюсь». Она рассматривала начатую постель как женщина, которая разбирается в вопросах искусства. «Эта княгиня хороша собой?» Ему пришлось сообщить ей множество самых мельчайших подробностей, которые так смакует ревнивое и изощренное женское любопытство. «А она не кокетничает с вами?» Он засмеялся и поклялся, что нет. «Не кокетничает, это правда?» — снова прошептала она. «Правда, правда». «Впрочем, это меня не беспокоит», — заметила она. «Теперь уже вы никого, кроме меня, не полюбите. С другими покончено». «Да, покончено». «Слишком поздно, мой бедный друг». Он ощутил ту легкую, но мучительную боль, которая щемит сердце пожилых людей, когда им напоминают об их возрасте. И тихо сказал, ни вчера, ни сегодня, ни завтра, никогда в моей жизни никого не было и не будет кроме вас, Анни.